«А что еще? Нужны его волосы и кровь. Значит, если я вам принесу его волосы и кровь и скажу, под каким знаком он появился на свет, его возраст и день его рождения, вы определите, когда приблизительно он умрет?» «Да, с точностью до нескольких дней. Хорошо. Волосы у меня есть, кровь я достану». «Этот человек родился днем или ночью?» «Вечером в пять часов двадцать три минуты». «Будьте у меня завтра в пять часов. Время опыта должно точно совпасть со временем рождения». «Хорошо», — ответила Екатерина, — «мы придем». Рене поклонился и вышел, сделав вид, что не обратил внимания на слова «мы придем», которые указывали, что Екатерина против обыкновения явится не одна. На следующий день на рассвете Екатерина прошла к Карлу. В полночь она посылала узнать, как чувствует себя король, и ей ответили, что при нем находится мэтр Амбруас Паре, который намеревается пустить ему кровь, если нервное возбуждение не прекратится. Еще вздрагивая даже во сне, еще бледный от потери крови, Карл спал на плече верной кормилицы, которая сидела, прислоняясь к его кровати, и уже три часа не меняла положения боясь нарушить покой своего любимого питомца. Время от времени на губах больного показывалась пена, и кормилица вытирала ее тонким вышитым батистовым платочком. У изголовья лежал другой носовой платок, весь в пятнах крови. Екатерине пришла была в голову мысль завладеть этим платком, но она подумала, что кровь, смешанная со слюной и растворенная в ней, возможно, утратит свои свойства. Она спросила у кормилицы, не пускал ли врач вчера сыну кровь. ведь он просил передать ей, что к этому придется прибегнуть. Кормилица ответила, что пускал, что крови вышло очень много, и что поэтому Карл дважды терял сознание. Королева-мать, которая, как все принцессы той эпохи, была достаточно сведуща в медицине, попросила показать ей кровь. Ничего не могло быть легче, ибо врач приказал сохранить кровь для наблюдений. Кювета с кровью стояла в соседней комнате. Екатерина прошла туда, наполнила красной жидкостью флакончик, который она принесла с собой для этой цели, и вернулась в спальню, пряча в карманах пальцы, кончики которых могли бы обличить совершенное ею святотатство. В то самое мгновение, когда она появилась на пороге, Карл открыл глаза и был поражен, увидев мать. Как это бывает после сна, он припомнил все свои мысли, проникнутые обидой и злобой. а это вы?» — спросил он. «Объявите вашему любимому сыну, Генри Хуанжуйскому, что прием будет завтра». «Милый Карл, прием будет тогда, когда вы пожелаете», — ответила Екатерина. «Успокойтесь и усните».